Письмо все еще лежало на лабораторном черном столе, и страшно было взять его в руки. Серафим представил себе его строки, почерк своей жены, почерк с наклоном влево. По такому почерку разгадывался ее возраст. В двадцатых годах в школе не учили писать наклонно вправо, писал кто как хотел. Серафим представил себе строки письма, будто прочел его, не разрывая конверта. Письмо могло начинаться... Дорогой мой или дорогой Сима или Серафим, последнего он боялся. А что, если он возьмет и, не читая, разорвет конверт в мелкие клочья и бросит их в рубиновый огонь печи? Все наваждение кончится, ему снова будет легче дышать, хотя бы до следующего письма. Но не такой же он трус, в конце концов. Он вовсе не трус. Это инженер трус, и он ему докажет. Он всем докажет. И Серафим взял письмо, и вывернул его адресом кверху. Его догадка была верной. Письмо было из Москвы, от жены. Он яростно разорвал конверт и, подойдя к лампочке, стоя прочитал письмо. Жена писала ему о разводе. Серафим бросил письмо в печь, и оно вспыхнуло белым пламенем с голубым ободком и исчезло. Серафим стал действовать уверенно и неспешно. Он достал из кармана ключи, и отпер шкаф в комнате Преснякова. Из стеклянной банки он высыпал в мензурку щепотку серого порошка, черпнул кружкой воду из ведра, долил в мензурку, размешал и выпил. Жжение в горле, легкий позыв на рвоту, и все. Он просидел, глядя на часы-ходики, ни о чем не вспоминая, целых тридцать минут. Никакого действия, кроме боли в горле. Тогда Серафим заторопился. Он открыл ящик стола, и вытащил свой перочинный нож. Потом Серафим разорвал вену на левой руке. Темная кровь потекла на пол. Серафим ощутил радостное чувство слабости, но кровь текла все меньше, все тише. Серафим понял, что кровь не пойдет, что он останется жив, что самозащита собственного тела сильнее желания умереть. Сейчас же он вспомнил, что надо сделать. Он кое-как в один рукав надел на себя полушубок, Без полушубка на улице было слишком холодно, и без шапки, подняв воротник, побежал к речке, которая текла в ста шагах от лаборатории. Это была горная речка с глубокими узкими промоинами, дымящимися, как кипяток в темном морозном воздухе. Серафим вспомнил, как в прошлом году поздней осенью выпал первый снег и тонким ледком затянула реку, и отставшая от перелета утка, обессилевшая в борьбе со снегом, опустилась на молодой лед, Серафим вспомнил, как выбежал на лед человек, какой-то заключенный, и смешно растопырив руки, пытался поймать утку. Утка отбегала по льду до промоины и ныряла под лед, выскакивая в следующей полынье. Человек бежал, проклиная птицу. Он измучился не меньше утки и продолжал бегать за ней от промоины к промоине. Два раза он проваливался на льду и, грязно ругаясь, долго выползал на льдину. Кругом стояло много людей, но ни один не помог, ни утке, ни охотнику. Это была его добыча, его находка, а за помощь надо было платить, делиться. Измученный человек полз по льду, проклиная все на свете. Дело кончилось тем, что утка нырнула и не вынырнула, наверное, утонула от усталости. Серафим вспомнил, как он тогда пытался представить себе смерть утки, как она бьется в воде головой об лед, и как сквозь лед видит голубое небо, сейчас Серафим бежал к этому самому месту реки. Он спрыгнул прямо в ледяную дымящуюся воду, обломив кромку синего льда. Воды было по пояс, но течение было сильным, и Серафима сбило с ног. Он бросил полушубок и соединил руки, заставляя себя нырнуть под лед. Но уже кругом кричали и бежали люди, Тащили доски, прилаживали поперек промоины. Кто-то успел схватить Серафима за волосы. Его понесли прямо в больницу. Раздели, согрели, пытались влить ему в глотку теплый сладкий чай. Серафим молчал и мотал головой. Больничный врач подошел к нему, держа шприц с раствором глюкозы, но увидел рваную вену и поднял глаза на Серафима. Серафим улыбнулся. Глюкозу ввели в правую руку. Видавший виды старик врач разжал шпателем зубы Серафима, посмотрел горло и вызвал хирурга. Операция была сделана немедленно, но слишком поздно. Стенки желудка и пищевод были съедены кислотой. Первоначальный расчет Серафима был совершенно верен. 1959